Глава 5. В завещании было четко указано следующее. Наследником дара станет тот из законных сыновей барона, кто покажет лучшие результаты на тесте магического потенциала. Я читала о подобной практике в интернете. Подобные завещания не редкость. Дворяне, в семье которых есть провидец, проходят такой тест ежегодно. Как раз для того, чтобы дар получил наиболее талантливый потомок. Ведь магический потенциал с возрастом мог меняться, становиться сильнее или слабее. Никто не знал, от чего это зависит. Судя по всему, тоже последствия угасающего баланса магии, причины которого толком не установлены. Лучшие умы человечества бьются над этой задачей, но пока без результатов. Интересно, если я пройду подобный тест, то какой результат получу? Это можно будет проверить. Сейчас я обычный человек, и ничто не может выдать во мне перерожденца из другого мира, но... Я и не знаю наверняка, сколько людей помнят свою прошлую жизнь и также молчат. Любопытно. Выходит, кто-то из моих братьев получил хороший результат и решил не ждать, пока все случится само собой. Но отец почувствовал угрозу и переделал завещание. Осталось узнать, у кого же был наилучший результат при последнем тестировании. Этот человек станет главным подозреваемым. Вопрос лишь в том, как это узнать. Я внимательно перечитал завещание и нашел чрезвычайно интересную деталь. Возможным наследникам полагалось проходить тестирование в один день и в одной конторе. Вероятно, чтобы исключить подлог. Фирма называлась «Астра». И здесь были указаны все ее данные. Я залез в интернет, чтобы найти больше информации. Оказалось, что фирма была в собственности рода Зориных, но основал ее другой человек. И каково же было мое удивление, когда я выяснил, что Астра когда-то принадлежала Андрею Волкову. Да-да, тому самому провицу, которого я считал одним из возможных исполнителей убийства. А что еще интереснее, я узнал, что в фирме работает его дочь, Светлана. Стоит наведаться в эту фирму и выяснить, кто из Зориных получил высокий результат на последнем тестировании. В открытом доступе этих сведений не было, но раз фирма принадлежала роду, мне их наверняка покажут. В крайнем случае придется снова помахать отцовским завещанием. Я к этому уже привык. Мне даже стало нравиться, что у меня в руках есть власть, а какие горизонты откроются, когда я получу дар. Эта мысль заставила меня улыбнуться. Я вызвал такси и направился по нужному адресу. По дороге позвонил Сергей и узнал, как у него дела. — Все нормально, только отец напился. Опять полночи будет музом врубать, если ты не приедешь, — пробурчал он. «Сегодня не приеду, надо закончить одно дело». «Что за дело? Ты себе девушку нашел, что ли?» – фыркнул Сергей. «Если бы», – улыбнулся я. «Все гораздо интересней, потом расскажу. Если все получится, наша жизнь изменится». «И как она изменится? Мы что, дворянами станем или хотя бы миллионерами?» – саркастически осведомился брат. «Не исключено». «Слушай, если отец тебя достает, переночуй сегодня опять у Артема. А еще у меня есть к тебе предложение. Завтра открывается набор в спортивный лагерь Черноморский. Я тебе отправил ссылку, посмотри». «Ладно, потом гляну», – вздохнул Сергей. «Пока». «Пока», – ответил я и положил трубку. Брату очень не нравилось оставаться с отцом наедине, но это понятно. Кроме бутылки этого мужчину мало что интересовало. Надеюсь, я смогу ему помочь, когда у меня появится больше возможностей. Так-то он неплохой мужик, просто не смог пережить смерть жены и постепенно скатился в алкогольную пропасть. Уверен, что брат согласится на лагере. Он не дурак и сам прекрасно понимает, там ему будет лучше, чем дома. И мне спокойнее, что огорожу его от возможной угрозы. Астра располагалась за МКАДом, но мне это было даже на руку, не пришлось заезжать в город, где сейчас наверняка обеденные пробки, а по ним передвижение на автомобиле замедляется в несколько раз. Поэтому я, как и большинство простолюдинов, предпочитал метро, но за городом его не было. Таксист высадил меня прямо возле двери, и я сразу же зашел внутрь агентства, спасаясь от царящей на улице жары. Меня встретила симпатичная черноволосая девушка, которая тут же спросила, «Добрый день, чем я могу вам помочь?» Посмотрел на Бейджик и увидел, что девушку зовут Ирина. Значит, Волкова – это не она. «Здравствуйте. Скажите, а сколько времени занимает тест на предрасположенность к магии?» – спросил я. «Сам тест занимает несколько минут, но результат вы получите в течение дня». «Из какого вы рода?» – девушка пододвинула к себе клавиатуру, приготовившись печатать. «Зорин». «Как Зорин?» – она посмотрела на меня широко распахнутыми глазами. «Вот так?» «Григорий Зорин – внебрачный сын покойного барона. Я хочу пройти тест, а также узнать результаты моих братьев», – невозмутимо ответил я. «Простите, Григорий, но это конфиденциальная информация». К тому же я не уверена, что вы тот, за кого себя выдаете. Я протянул Ирине завещание Александра Николаевича и свои документы. Она изучила их и была вынуждена выдать мне нужные сведения. Я взял распечатанные бумаги и просмотрел их. Надо же! Наивысший результат оказался вовсе не у Константина. Выходит, у него не было сильного мотива для убийства отца. Тогда... Что насчет записки от Скрябина, в которой утверждается, что «все готово»?» Ответ нашелся сам собой. Тот, кто виновен на самом деле, мог пытаться повести меня по ложному следу и подкинуть эту записку. Тем более Костя очень удивился, когда услышал про нее. Может ли она быть фальшивкой? Вполне. Спыльчивый старший сын рода, который уже когда-то пытался отравить отца, Кажется, идеальным подозреваемым. Почему бы не подставить его? Идеальный план был бы, если не копать столь глубоко. Вот теперь я точно напал на след. «А вы правда хотите пройти тестирование?» – спросила Ирина, вырывая меня из размышлений. «Правда?» – я поднял глаза от бумаг. «Только я бы хотел, чтобы его проводила Светлана Волкова. Это можно устроить?» «Да, она сегодня на месте». «Только не говорите ей, кто я такой. Это в интересах рода, на который вы работаете». Чуть припугнул я девушку. «Хорошо», – пробормотала она. «Идите за мной». Ирина проводила меня в один из кабинетов, где не было ничего, кроме круглого стола и двух стульев. Окно было закрыто и задернуто плотной шторой, так что внутри было душно. Здесь бы точно не помешало поставить кондиционер. Скоро вошла блондинка с волосами до поясницы и надменным выражением лица. Если бы не это выражение, она бы показалась мне очень красивой. В руках она несла массивную деревянную шкатулку, покрытую какими-то символами. «Добрый день, меня зовут Светлана. Сейчас мы с вами пройдем тест», – скользнув по мне взглядом, сказала она. «Хорошо», — решив не представляться, кивнул я. «Давайте приступим как можно скорее, у меня мало времени». Светлана поставила шкатулку на стол и села напротив. Я обратил внимание, что на безымянном пальце правой руки у нее блестит кольцо с бриллиантом. Не обручальное, а то, что обычно называют «помолвочным». То есть кольцо, с которым делают предложение руки и сердца. «Выходите замуж?» Спросил я. «А, вы про кольцо?» Девушка впервые за время нашего знакомства улыбнулась. «Да, мне сделали предложение». «И кто же этот счастливчик?» «Простите, но зачем вам это знать?» Улыбка тут же пропала с ее лица. «Давайте перейдем к делу. Какой у вас был прошлый результат?» «Я впервые прохожу тест». «Да? Из какого вы рода?» Волкова приподняла безупречную бровку. «Не имеет значения. Мы можем начать?» Светлана пожала плечами и маленьким ключом открыла шкатулку. Крышка откинулась, и я увидел внутри кристалл, который светился сам по себе. «Положите на него руку и ждите. Не отпускайте, даже если будут неприятные ощущения». Проинструкировала меня Волкова. Я молча кивнул и положил ладонь на кристалл. В кожу тут же будто вонзились сотни мелких иголочек. И чем дольше я держал руку, тем глубже они вонзались, становясь при этом все горячее. «Как вы себя чувствуете?» – скучающим тоном поинтересовалась Светлана. «Замечательно. А скажите, результаты тестирования можно подделать?» «Почти каждый раз слышу этот вопрос», – вздохнула блондинка. «И каков ответ?» спросил я. Рука немела до самого плеча, а ладонь пылала все сильнее, и в какой-то момент боль стала почти невыносимой. Но я не подавал виду, продолжая стискивать пульсирующий светом кристалл и смотреть в глаза собеседнице. Этот тест выявлял, как мое тело отреагирует на магию, поэтому подобное взаимодействие было необходимым. Однако, когда я читал отзывы тех, кто проходил подобное, В основном простолюдинов, что решили проверить свои силы, они говорили лишь про легкое покалывание. «Наша фирма подобным не занимается», — сказала, наконец, Волкова. «Само собой. Но если в теории, можно подделать?» «Можно. Только вам понадобится кристалл человека, у которого схожая с вами энергетическая сигнатура. Проще говоря, кристалл родственника». «Меняем их местами и готово». «А еще придется подкупить того, кто будет определять результат», — усмехнулся я. «Мы в Астрии подобным не занимаемся. Мы частная компания», — сказала Светлана и заметила, что кристалл под моей ладонью погас. «Все готово. Вы в порядке?» «В порядке», — сказал я, глядя на ладонь. «Следов на коже никаких не было». Но ощущение тысячи иголок до сих пор не отпускало. «Спасибо, Светлана, вы мне очень помогли», — сказал я, вставая. «Не за что», — она пожала плечами. «Сегодня мало клиентов, результат может быть готов уже сегодня. Оставьте секретарю свой номер телефона». «Обязательно. До свидания», — сказал я и направился к двери. Выйдя на солнечную улицу, я прищурился и улыбнулся. Узнать свой потенциал будет неплохо, а пока я продолжу распутывать клубок и искать доказательства. Я уже многое нашел, но пока для обвинений этого мало. Узнав в сети адрес поместья Волковых, я немедленно направился туда. Денег на такси придется потратить немерено, но сейчас я об этом не думал. Я на финишной прямой. Приз уже почти у меня в руках. Осталось лишь убедиться в своих предположениях. По пути я искал информацию о том, за кого же Светлана собирается выйти замуж. Девушка была активна в социальных сетях, но ни одного совместного фото с женихом я не нашел. Странно. Обычно девушки с радостью сообщают всему миру о том, что им сделали предложение. А здесь тишина. Я стал копать глубже и наткнулся на интересное фото, сделанное каким-то папарацци для желтой газетенки, в которой печатались слухи о дворянах. На ней один из моих братьев выходил из ювелирного магазина. Кольцо этого же бренда носила на себе Светлана. Это не могло быть простым совпадением. Фото было плохого качества и отыскалось где-то на 20-й странице поисковой выдачи. Но я не пожалел, что нашел его. Ведь на снимке был запечатлен главный подозреваемый. Пазл продолжает складываться. Такого энтузиазма я давно не ощущал. Казалось, будто за спиной расправились крылья. Еще чуть-чуть и я добьюсь своего. Волковы не имели никакого титула, но все равно были дворянами. Поэтому и владения у них были соответствующими обширные земли и здоровенный дом. Правда, финансовые проблемы рода были видны невооруженным глазом. Территории явно требовалась рука садовника, а сам дом напоминал заброшенную крепость. Кирпичные стены, покрытые плющом, решетки на окнах первого этажа. Меня встретил дворник с метлой, похоже выполнявший одновременно роль охранника. «Андрей Викторович не принимает», – буркнул он, блокируя мне путь к крыльцу. «Передайте, что приехал Зорин, обсудить свадьбу его дочери». Старик подозрительно прищурился, разглядывая меня, потом нехотя направился в дом. Через десять минут я сидел в кабинете Волкова, куда меня любезно проводил дворецкий. Хозяин дома вошел в комнату, опираясь на резную трость. Выглядел Андрей Викторович точно так же, как на фото. Седой мужчина с покрытым морщинами лицом, И татуировкой в виде змеи на шее. Посмотрев на меня как на врага, он заявил. «Дожили. Бастарды прикрываются благородной фамилией, чтобы ворваться в дом к приличным людям. Еще и мою дочь приплели». «Не сочтите за оскорбление, я лишь хочу задать несколько вопросов». Спокойно ответил я. «Почему я должен на них отвечать?» Проходя за стол, спросил Волков. «Вы знали, что моего отца убил другой провидец?» Вопросом на вопрос ответил я. Андрей Викторович застыл, крепко сжимая на балдашник трости. Сдвинув густые брови, он проговорил. «Осторожней, Григорий! Я не потерплю подобных обвинений!» «Разве я вас в чем-то обвинял?» – спросил я, глядя на полки с книгами за его спиной. — Скажите, как вы восприняли переход Астры под контроль Зориных? В интернете пишут, что это был ваш любимый проект. — Это была деловая необходимость, — пробурчал Волков. — Детали вас не касаются. Он вдруг усмехнулся и спросил. — Вы что, рассчитываете получить дар? Хотите найти убийцу отца? — откуда вы знаете про завещание? — спросил я. Про это ходят слухи. Понятно. Что ж, вы правы. Я намерен найти того, кто убил моего отца. В таком случае вы ошиблись адресом, буркнул Андрей Викторович. А мне вот кажется как раз наоборот, подумал я, а слух сказал. Как я понимаю, вы с моим отцом были не в лучших отношениях. Почему же вы спокойно отнеслись к тому, что Светлана выходит за одного из его сыновей? «Бред какой-то! Где вы это услышали?» «Тогда кто жених вашей дочери?» – спросил я. «Не ваше дело, Григорий!» – процедил Волков. «Прошу, покиньте мой дом!» Я решил не спорить и встал, делая вид, что рассматриваю книжные полки. И мой взгляд упал на черный переплет с серебристым отливом, такой же, как я видел в библиотеке Зориных. Именно там я нашел знак пожирания. Очередная деталь стала на место. Так что здесь мне и правда больше делать нечего. «Всего доброго, Андрей Викторович», — сказал я напоследок и вышел. Теперь осталось только изобличить и поймать виновника. Я вызвал такси в поместье Озориных и, ожидая машину, набрал номер Кретова. «Слушаю». Прохрипел в трубку следователь. — Здравствуйте, Дмитрий. Я нашел и заказчика, и убийцу. Хочу попросить вас кое-что сделать. Ночью я едва смог уснуть. Меня распирало от нетерпения. Не мог дождаться утра, чтобы закончить это дело. Особенно меня радовало то, что виновник не подозревает. Он уже у меня в руках. Даже если он узнает, что я был в Астрии и виделся с Волковым, это ничего ему не даст. Вряд ли он догадается, что я смог сопоставить все малозаметные улики. К счастью, ночью меня никто не пытался убить. Оно и понятно. Враг рассчитывает, что Константин прикончит меня на дуэли. Хоть и было объявлено, что поединок до первой крови, кто помешает ему нанести смертельный удар. «Ой, я случайно». Хотел попасть в плечо, но пронзил ему сердце. Давайте закопаем труп, пока его никто не увидел. Само собой, я этого не допущу. Но задумка вполне могла быть именно такой. Перед поединком я ни капли не волновался. Может, я ни разу и не держал в руках шпагу в этой жизни, но зато прекрасно изучил брата. У меня были свои хитрости, чтобы победить». К тому же, уверенность в себе и жажда победы зачастую оказываются важнее мастерства. В назначенное время я оделся и отправился на задний двор поместья. Зорины уже ждали меня в полном составе. Костя в белой рубашке наносил удары шпагой по воздуху. Клинок мелькал под рассветным солнцем, но это вызвало у меня лишь улыбку. — А, вот и он! Готов отведать моей стали, бастард! поинтересовался Константин. «Не стоит раньше времени хвалиться. Сейчас посмотрим, кто чьей стали отведает», — ответил я. Гвардеец Рода поднес мне шпагу. Я взвесил ее в руке и взмахнул, чем вызвал смешки у своего противника и остальных членов семьи. «Хорошо, не надо им знать, что у меня имеются хоть какие-то навыки. Лучше пусть противник недооценивает меня». Никак не реагируя, я встал напротив кости и спросил. «Начнем?» «Начнем!» – кивнул мой старший брат и бросился вперед. Моей задачей было исключительно уклоняться. Опыт кикбоксинга здорово в этом помогал. А также то, что я брал уроки фехтования в прошлой жизни. Рефлексы в этом теле были слабоваты, но мне и их хватало. «Получилось отлично!» Константин был предсказуем, и я легко предугадывал все его атаки. Разорвав дистанцию, я рассмеялся и спросил. «И это все, что может чистокровный Зорин? Я рассчитывал на большее!» Специально выводил брата на эмоции, чтобы он как можно раньше совершил ошибку. Константин зарычал и стал наступать с удвоенной силой. Этого я и добивался. Вывел его из себя и заставил забыть об осторожности. Оставалось только найти момент, а вот и он. Кончик моей шпаги чуркнул по лицу Константина, оставив длинную царапину. Он отступил, коснулся раны и посмотрел на кровавленные пальцы, будто не веря, что я достал его. «Первая кровь. Полагаю, дуэль окончена», — сказал я, пуская клинок. «Не думай, что ты так просто отделаешься», — прорычал старший брат, делая шаг вперед. В этот момент с другой стороны дома донеслись полицейские сирены, и все одновременно повернулись на них. Несколько машин въехали на задний двор и остановились вокруг нас. Из автомобилей высыпали вооруженные полицейские, а вместе с ними и провидец кретов. «Да...» — цокнул языком Виктор, младший сын барона. «Кажись, кто-то настучал про дуэль. Придется взятку дать». «Все немного иначе». Не скрывая триумфальную улыбку, произнес я, «Я знал, что сегодня вы все соберетесь, чтобы посмотреть на дуэль, и тот, кто убил отца, тоже находится здесь. Я знаю, кто это, и этот человек сейчас будет арестован».